Глава девятая. Ресторан был полон. Сквозь гул голосов временами пробивались взрывы смеха. По зал усновали официанты с подносами. Из-за приоткрытой двери на кухню послышалось громкое шипение Мелькнуло пламя. Кейт вздрогнула и снова взглянула на часы. Без пяти час. Она здесь всего десять минут, но казалось, будто прошла целая вечность. Входная дверь отворилась. Кейт затаила дыхание. Вошел мужчина. Несмотря на жаркий день, на нем был галстук бабочка и карамельного цвета безрукавка, темные волосы, зачесаны назад. Он заговорил с девушкой-администратором. Прежде чем ответить, та раскрыла журнал резервирования столов». Мужчина по-хозяйски оглядел зал, девушка подвела его к столику, за которым сидели двое мужчин. Кейт облегченно вздохнула. Вчера она весь вечер уговаривала себя не волноваться. Это просто деловая встреча. Если получится договориться, хорошо. Если нет, она ничего не теряет. Этот Алекс Тернер не знает ее адреса. Если он ей не понравится, они больше никогда не увидятся. После двух порций бренди из запасов Джека ей почти удалось себя убедить. Однако утром сомнения вернулись. К тому времени, как Кейт добралась до офиса, ее охватила настоящая паника. Она заперлась в кабинете и сделала серию дыхательных упражнений. Когда ей немного полегчало, по крайней мере, Настолько, чтобы связно мыслить, Кейт нашла телефон Ферндейл-центра, позвонила туда и попросила соединить с доктором Алексом Тёрнером. Она приготовилась к ответу, что такого врача здесь нет, однако девушка на том конце провода поинтересовалась, кто звонит. К — Кейтлин Смит, — Растерянно пробормотала Кейт, — минуту соединяю. Кейт поспешно повесила трубку. Сердце едва не выпрыгивало из груди. По крайней мере, она убедилась, что доктор Алекс Тернер действительно существует. Тем не менее, пока она ожидала за столиком в ресторане, сомнения и паника нахлынули с новой силой. Дверь снова отворилась. Вошла молодая пара. Испытывая ни то разочарование, ни то облегчение, Кейт отвернулась к окну. На улице было солнечно, шум в зале заглушал звуки, идущие снаружи, так что казалось, будто за стеклом идет немое кино. К столику приблизилась официантка, за ней следовал мужчина. Кейт заметила, что женщина, с которой он вошел, целует молодого человека в дальнем конце зала. Значит, они не вместе. Официантка удалилась... а мужчина неуверенно замер у ее столика. «Кейт Пауэл — Кейт Пауэлл? — несмело спросил он. — Я Алекс Тернер. Кейт вскочила, заливаясь краской. — Прошу прощения, я увидела, что вы женщиной, и подумала... Он растерянно оглянулся. — Ах, вон оно что! Нет, мы просто вошли одновременно. Они оба неловко застыли у стола, глядя друг на друга. — Пожалуйста, садитесь, — наконец проговорила Кейт. Алекс оказался совсем не таким, как она ожидала. Судя по голосу, он представлялся и одним из тех мужчин, к которым она привыкла, самоуверенным хлыщом в галстуке. Однако он выглядел на удивление обыденно, худощавый, с моложавым открытым лицом, с виду и не скажешь, что ему тридцать восемь. На нем были новые джинсы и темно-синяя рубашка с закатанными рукавами. Непокорные темные волосы с трудом поддавались расчески, на подбородке проглядывала голубоватая тень щетины. Он был привлекателен и даже красив, но без развязности, которая у мужчин обычно прилагается к яркой внешности. По крайней мере, сейчас он вовсе не выглядел развязным. Кейт видела, что ему, как и ей, не по себе. От этого она почувствовала себя немного увереннее. — Легко нашли ресторан? — Да, спасибо. Под расстегнутым воротом рубашки сверкнула серебряная цепочка. Алекс машинально коснулся ее, но тут же отдернул руку. Видя его напряжение, Кейт еще больше приободрилась. Как ни странно, ей захотелось его успокоить. — Необычная ситуация, правда? — произнесла она, озвучивая собственные мысли. — Встречаться по такому поводу. «Да», — Алекс откашлялся, — «это точно». Он огляделся, словно боялся смотреть ей в глаза. Кейт вспомнила их вчерашний телефонный разговор. Она-то решила, что он ведет себя надменно, а на самом деле он просто нервничал. «Значит, вы увидели объявление в журнале «Психолог»?» «Нет, в «Новостях психологии». Кстати, совершенно случайно. Он смущенно пожал плечами». Клиника, где я э, работаю, до сих пор выписывает бумажную версию журнала, но у меня до него все руки не доходили. Алекс немного запинался, не заикался, а как будто слегка спотыкался на некоторых словах. Кейт приняла это за еще один признак беспокойства и даже устыдилась своей хитрости с названием журнала. Официантка принесла меню. «Какие напитки желаете?» «Мне, пожалуйста, воду», — ответила Кейт. «А вам, мистер Тернер?» «Эм, то же самое, спасибо». Он подождал, когда официантка уйдет, и добавил, «Пожалуйста, зовите меня, Алекс». Кейт уклончиво улыбнулась. «Значит, вы клинический психолог? Где работаете?» «В Эллинге. В государственной клинике. Скоро уже шесть лет». Кейт сделала вид, будто изучает меню. «Шпион из меня никудышный», — подумала она. «Я совсем ничего не знаю о клинической психологии. Интересная работа?» «В основном рутина. Не для пациентов, конечно». Алекс сосредоточенно читал французские названия в меню. «А вы чем занимаетесь?» «У меня свое пиар-агентство». Кейт осеклась. «Осторожно». не сообщая себе слишком много. Он явно впечатлился, правда? И как идут дела? Неплохо. Кейт улыбнулась, испытывая непривычное удовлетворение от простой констатации факта. Алекс улыбнулся в ответ, и на мгновение оба расслабились. Официантка принесла напитки. Алекс, по некотором размышлении, выбрал омлет. Кейт заказала салат. — Итак, — проговорила она, нарушив молчание, — пожалуй, я попрошу вас рассказать немного о себе. — Ладно, — кивнул Алекс. — Ладно. Я изучал психологию в Эдинбургском университете. Потом получил степень по клинической психологии в Гуле. Работал в тюремной больнице в Брикстоне. Потом устроился в Иллинг. Что еще? Холост, не курю. Наркотики не употребляю. Разумеется, полностью чист по всем базам. По всем базам? Я имею в виду в бюро криминального учета. Приходится регулярно проходить проверки из-за работы. Ах да, конечно. Такую информацию полезно знать. Жаль, что ей не пришло в голову самой его проверить. У вас есть родственники? Алекс задумчиво покрутил вилку. а у него длинные пальцы подумала кейт отец и мать на пенсии живут в Корнуолле. братья и сестры два старших брата один в австралии другой в канаде жизнь знаете ли по миру разбросала а у вас кейт разгладила салфетку на коленях нет у меня никого нет родители умерли алекс снова встревожился мне жаль ничего а почему вы решили стать психологом ну даже не знаю он положил вилку мне всегда была интересна психология предпочитаю слушать а не говорить он смущенно улыбнулся в детстве я прочитал трилогию основания может поэтому знаете айзека азимова писателя фантаста а что то не слышала ладно неважно он еле заметно поморщился В детстве я читал много фантастики. Азимов написал цикл романов про общество, основанное высокопрофессиональными психологами. Знаете, такими суперпсихологами, которые настолько продвинули науку, что даже обычная речь стала не нужна. Звучит глупо, но тогда эти книги произвели на меня большое впечатление. Честное слово, я считал их великими. Мне хотелось понять людей, почему они совершают определенные поступки, понять себя. Теперь это, конечно, кажется полной ерундой. Он сконфуженно замолчал. Официантка принесла заказ. «Пожалуйста, продолжайте», — произнесла Кейт, когда девушка ушла. От нее не укрылось, что Алекс дождался, пока она начнет есть, и лишь потом взялся за свой омлет. Необычно, но мило. Да вот, собственно, и все. Алекс снова замкнулся в себе. «Вам удалось стать суперпсихологом?» Доброжелательно поинтересовалась Кейт, надеясь его разговорить. Он криво усмехнулся, потер затылок. «Боюсь, что нет». На кухне что-то зашипело, мелькнуло пламя. Алекс вздрогнул, кусок омлета соскользнул с вилки и упал в бокал с водой. «Ох, простите». у него был такой пристыженный вид что кейт невольно засмеялась он взглянул на нее и тоже улыбнулся славная улыбка подумала она все равно был слишком горячим краснее алекс выловил омлет из стакана и положил на край тарелки а как вы пришли в пиар румянец понемногу сошел с его щек так он выглядит еще моложе решила кейт «Как-то само собой вышло», — ответила она. «Я училась на отделении английского языка, потом один за другим умерли родители и я бросила университет. Я толком не знала, кем хочу стать, сменила несколько работ и, наконец, устроилась в пиар-агентство. Давно у вас свой бизнес? Два года». «А чем вы занимаетесь?» Алекс смотрел на нее с искренним интересом. Его поведение изменилось. Задавая вопросы, он выглядел более уверенным, в его речи не чувствовалось волнения. «В смысле, кто мои клиенты или в чем состоит моя работа?» «И то, и другое. К сожалению, я совсем ничего не знаю про эту сферу деятельности. У нас очень разные клиенты. Есть независимые студии звукозаписи и издательства. Они хотят, чтобы о музыкантах или писателях, которых они представляют, писали в газетах или говорили на радио и телевидении. Есть компании, желающие продвигать новые продукты. Самый крупный наш клиент — благотворительный фонд. Они попросили нас как можно более деликатно повысить их узнаваемость, хотя обычно заказчики хотят получать максимум публичности. Как вы этого добиваетесь? Зависит от конкретного проекта. Но основная задача — привлечь внимание. Исходя из целевой аудитории и бюджета, мы выбираем оптимальный способ продвижения от пресс-релиза до рекламы на счетах. Разумеется, очень важны социальные сети. Мы постим наш контент в сообществах, чтобы повысить узнаваемость бренда. Привлекаем для рекламы блогеров. Словом, создаем хайп в интернете. Кейт замолчала. и мысленно отругала себя за неосторожность. «Я здесь не для того, чтобы рассказывать о себе». Сделав вид, будто занята салатом, она спросила, «А вы пользуетесь соцсетями? Зависаете в Твиттере?» «Я? Нет, я этим делом не интересуюсь. Даже сайта у вас нет. Может, аккаунт в Линкедене?» — уточнила Кейт, заранее зная ответ. «Не вижу смысла». «Будь у меня частная практика, возможно». Алекс метнул на нее быстрый взгляд. «Не поймите превратно. Я не против интернета. Просто при моей работе неразумно выкладывать личные данные в сеть. Некоторые мои пациенты... В общем, я предпочитаю держаться в тени». К своему удивлению, Кейт испытала облегчение. «Разумеется, с такой работой не стоит выкладывать персональные сведения, на всеобщее обозрение. Она искренне улыбнулась. «Это вас, говорит, суперпсихолог?» Алекс усмехнулся. «Нет, реалист. А теперь вы смеетесь надо мной. Только чуть-чуть». Кейт снова улыбнулась, но тут же вспомнила, что это не дружеская встреча. «Скажите, в вашей семье были какие-то серьезные заболевания, диабет или что-то подобное?» — Вроде нет. По крайней мере, мне об этом неизвестно. У бабушки к семидесяти годам проявился артрит. Кейт кивнула, стараясь сохранять деловой настрой. Если она решится на эту авантюру, клиника затребует у него историю болезни, однако уточнить все равно не помешает. Она попыталась придумать, чтобы еще спросить, но заранее заготовленные вопросы вылетели из головы. Надо было записать. В воздухе повисло молчание. Наконец она решилась на самый важный вопрос. «Почему вы хотите стать донором?» Алекс пришел в замешательство. «Ну, не знаю. Я подумал, так будет правильно. Мне это ничего не стоит, а если я могу кому-то помочь, почему бы и нет? Вы раньше уже были донором спермы?» Кейт запретила себе смущаться, произнося слово «сперма» в присутствии незнакомого мужчины. Или крови. «Нет, ни разу». Заикание вернулось. «Тогда почему сейчас решились?» «Ну...» — Алекс покраснел. «Знаете, до вашего объявления я никогда об этом не думал. Наверное, мне импонирует идея отцовства без обязательств». «Вы могли бы обратиться в банк спермы?» Он смутился еще сильнее. «Простите, если мои слова покажутся вам глупыми. Я считаю, что это как-то слишком анонимно». Его щеки запылали. «Мне не по душе, что совершенно незнакомая женщина будет носить моего ребенка». Кейт и в голову не приходило, что мужчина может думать так же, как она. «Вы понимаете, что у вас не будет родительских прав? Ребенок юридически не будет считаться вашим, и мы с вами не будем поддерживать никаких отношений». «Да, понимаю. На самом деле вы в любом случае в проигрыше», продолжила Кейт, решив проявить жестокость. «Независимо от того, расскажу я ребенку о вас или нет, по достижении совершеннолетия он...» сможет выяснить, кто его отец. Поэтому даже если вы не получите никаких прав и не будете с ним общаться, через 18 лет он может объявиться у вас на пороге. Вероятно, к тому времени вы заведете свою семью. Понимаю. Ну и сопутствующие неудобства. Клиника находится в Бирмингеме, поэтому вам придется много ездить. Им понадобится несколько образцов. Алекс кивнул. «Я покрою все расходы», — резко добавила Кейт, — «за дорогу и потраченное время. Мне не нужна оплата», — жаром возразил он. «Вы же не можете делать это бесплатно?» «Могу. Я так хочу». Кейт предпочла не спорить. Окончательное решение не принято, поэтому пререкаться не имеет смысла. «У вас возьмут анализы на ВИЧ и гепатит». Процедуры начнутся только через полгода, когда станет ясно, что все нормально. Алекс явно удивился. — Вас это не устраивает? — Нет, просто не ожидал, что так долго. Для всех доноров процедура одинаковая. Дело не в вас. — Да нет, все нормально. Я просто не ожидал. Кит попыталась вспомнить, что еще нужно сказать. Ничего не пришло в голову. может хотите что то спросить алекс поменял местами нож и вилку за исключением кусочка упавшего в стакан омлет остался нетронутым вы замужем кейт пристально взглянула на него а что он снова смутился это конечно меня не касается но я просто хотел узнать вы делаете это потому что не замужем но хотите ребенка или вы в браке но ваш муж Он неловко развел руками, не решаясь произнести вслух. — Не может иметь детей. О вашем объявлении об этом не говорилось. Кейт бросила в жар. — Какая разница? — Никакой. Простите, пожалуйста, я не хотел лезть в вашу жизнь. Алекс явно не собирался ее оскорбить. Кейт смягчилась. — Я не замужем. Просто хочу ребенка. — Хорошо. — В смысле, для вас. Кейт внимательно вгляделась в него. Он взял нож и вилку и принялся без особого желания резать омлет. — Почему вы так нервничаете? — вырвалось у нее. Алекс вздрогнул. — Я не нервничаю. — Ну, почти. Поправился он, словно понял, что отрицать бесполезно. Раньше я ничего подобного не делал. У него был такой огорченный вид, Что Кейт невольно улыбнулась. Я, знаете ли, тоже. Алекс поднял глаза. У вас, наверное, были собеседования с другими кандидатами. Понимаю, что я не единственный. Кейт не стала опровергать его догадку. Он снова сосредоточился на омлете. И его лицо было очень серьезным. Для вас это так важно? спросила она. Алекс не ответил, будто пытался подобрать. Подходящие слова. Наконец он взглянул на нее. У него оказались синие глаза, чуть темнее, чем у Люси. Да. Почему? Он снова опустил взгляд. Я хочу детей. Видите ли, я не из тех, кто женится. Я не гей, если что. Просто не могу представить, что у меня будет дом и семья, или унасекся, словно. Хотел что-то добавить, но передумал. В общем, для меня это подходящий вариант. Даже если вы никогда не увидите своего ребенка, не узнаете, мальчик это или девочка, Кейт понимала, что ведет себя жестоко, однако ей нужно было удостовериться, что он все понял. Лицо Алекса внезапно стало невыразимо печальным. «Я буду знать, что у меня есть ребенок. наконец проговорил он. «Конечно, если вы решите выбрать меня в качестве донора, не подумайте, будто я считаю это само собой разумеющимся». Теперь уже Кейт отвела взгляд. «Давайте поедим», — сказала она и принялась за салат. Уходя из ресторана, Кейт попросила у Алекса визитную карточку. «Я позвоню вам на следующей неделе и сообщу свое решение», — произнесла она, чувствуя себя одновременно трусливой и высокопарной. «Конечно». Алекс вынул бумажник из дорогой кожи, набитый рецептами и кредитными картами. На одной из них Кейт удалось разглядеть имя «Доктор Алекс Тернер». Прошу прощения, где-то затерялась. Ах, вот. Он вручил ей простую белую визитку. Здесь мой рабочий номер, но я попрошу вас не звонить в клинику. Я часто занят с пациентами, и, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы кто-то знал о нашей встрече. Пытаясь скрыть смущение, Кейт сделала вид, будто внимательно изучает карточку. Она ведь уже звонила в клинику, желая удостовериться, что Алекс действительно там работает. Хотя вряд ли администратор сообщила ему про звонок Кейтлин Смит. «Если захотите связаться, звоните на домашний или сотовый», — продолжил Алекс. «Лучше по вечерам. На работе я, как правило, отключаю мобильник. По субботам тоже». Дежурю на неотложных вызовах, но я регулярно проверяю сообщения, так что можете писать. У вас есть мои телефоны? Если хотите, я напишу на карточке. Они указаны в письме. Ах, да. Извините, что я так суечусь. Он сконфуженно улыбнулся. Просто я недавно переехал, моего адреса еще нет в телефонном справочнике. Если вдруг потеряете мои контакты, вам будет... Трудновато со мной связаться. Кейт постаралась не выдать свои эмоции. Видишь, его нет в телефонном справочнике. Как ты и предполагала, страхи, всю ночь не дававшие ей сна, теперь казались смехотворно глупыми. Не потеряю. Отлично. Алекс сощурился от яркого солнца. Вы ведь свяжетесь со мной? Я. Приму любое ваше решение, просто хотелось бы точно знать. Он выглядел таким взволнованным, что Кейт с трудом подавила желание его успокоить. «На следующей неделе», — сказала она и, не сдержавшись, добавила. «Обещаю». Они неловко обменялись рукопожатием. Ее ладонь еще долго хранила тепло его ладони. Кейт оглянулась посмотреть, как он уходит. Худощавый. руки в карманах, уже погруженный в свои мысли. Взглянув на свое отражение в витрине ресторана, она заметила, что улыбается. Вернувшись в офис, Кейт никак не могла настроиться на рабочий лад. Все перебирала в памяти воспоминания о встрече. «Алекс... Нет, надо называть его Алекс Тёрнер. Он же неприятель». Казался совсем не таким, как она себе представляла. Вообще она и сама толком не знала, кого ожидала увидеть. Наверное, человека постарше, строго одетого, респектабельного, а не обычного, расслабленного парня в простой одежде. Ну, не совсем расслабленного, слишком уж он нервничал, зато оказался вполне дружелюбным, даже милым. И к тому же настоящий красавец. Кейт упрекнула себя, что красота не имеет значения, но потом все же признала — это несомненный плюс. «Речь идет о возможном отце моего ребенка», — с волнением и недоверием подумала она. «Разве плохо хотеть, чтобы он был симпатичным? Хорошая генетика очень важна, ради этого, собственно, все и задумывалось». Кейт перевела взгляд на визитную карточку. Доктор Алекс Тернер, лицензированный клинический психолог, кандидат психологических наук. Телефон и адрес клиники. Те же, что ей удалось разыскать в интернете. Она задумчиво побарабанила по карточке пальцами, зашла на сайт Британского психологического общества и набрала имя Алекса в строке поиска. Высветился адрес. ферндел центра в ирлинге так это ты уже знаешь надо найти что то еще больше ничего интересного обнаружить не удалось кроме ссылки на сайт со списком статей опубликованных алексом в специализированных журналах количество публикаций вызывало уважение полный текст можно было получить только за деньги но кейт решила что авторефератов Вполне достаточно. Заголовок первой статьи гласил «Роль воспитания и окружения при обсессивно-компульсивных расстройствах». Захватывающе, с улыбкой подумала Кейт и принялась читать краткое содержание. Обсессивно-компульсивные расстройства зачастую связывают с каким-либо событием или событиями в прошлом пациента. В большинстве случаев воспоминания о них подавлены, поэтому изначальная причина обсессии скрыта. В данной статье рассматривается предположение, что при терапии подобных расстройств шансы на успех значительно повышаются, когда удается идентифицировать события, послужившие причиной расстройства. После того, как шестеро пациентов под воздействием гипноза вспомнили такие события, Их лечение принесло положительный результат. Следующая статья была опубликована в американском журнале под заголовком «Кровные узы. Является ли нарушение контроля над импульсами наследственной чертой?» Кейт не поняла, о чем идет речь, даже краткое содержание не помогло. Близнецы, разделенные при рождении и получившие разные воспитания, в течение одного года — были признаны виновными в краже. Этот пример позволяет предположить, что нарушение контроля над импульсами передается по наследству. Дальше следовала статья о пиромании, но Кейт не стала ее читать, и так ясно, что Алекс Тернер именно тот, за кого себя выдает. «Теперь дело за Малым, Нужно принять решение». Раздался стук в дверь. Кейт вздрогнула. Вошел Клайв, листая папку. «Прости за беспокойство. Только что звонила Брайане из Винтер Мьюзик. Хочет обсудить продвижение нового сборника джаза». Он замолчал и пристально взглянул на Кит. «У тебя все в порядке?» «Да-да, все хорошо». Щеки пылали, словно ее застукали за чем-то неподобающим. Клайв со своего места никак не мог видеть экран монитора, но Кейт так и подмывала его выключить. «Точно все хорошо?» «Да, просто задумалась. Так что с Мьюзик?» Она взяла себя в руки и выслушала Клаева. Тот собрался уходить, однако на пороге обернулся. «Может, что-то случилось?» «Нет, ничего особенного», — повторила Кейт, прекрасно сознавая, что широкая улыбка выдает ее с головой. На выходных вернулись Люси и Джек. Кейт выслушала все истории про порванные снасти, солнечные ожоги и расстройство желудка и замороженного. Наконец Люси выдохлась. — У тебя найдется свободный вечер? — спросила ее Кейт. Люси плюхнулась в кресло. — После этих двух недель меня ничем из дома не выманишь. А что? Кейт не могла больше сдерживаться. — Хочу тебя кое с кем познакомить.